Глава 13. В итоге в Америке удалось собрать чуть больше 10 тысяч тонн презренного металла. Нужно было почти столько же. За недостающим золотом решили сначала лететь в Европу. Иерарх по радиосвязи снова не стал возражать против участия дочери в экспедиции. В Москву лететь смысла не имело. Город был разрушен до основания. Кроме того, его подземелья населяли немногочисленные, но крайне агрессивные дикарские племена. Договариваться с ними было бесполезно, пришлось бы уничтожить, чтобы не чинили препятствий. Под развалинами немецкого города Франкфурта на Майне они отыскали 2000 тонн золота. На раскопки ушло полдня. Этому городу тоже изрядно досталось во время апокалипсиса. На орбиту пришлось смотаться дважды. Швейцарское хранилище оказалось кем-то разграблено. Изуродованные с помощью огнестрельного оружия скелеты свидетельствовали о том, что бой здесь был нешуточным. Кому могло пригодиться золото в постапокалиптической экономике, непонятно. Возможно, ограбление произошло прямо во время последней войны. Швейцария умудрилась удержать свой нейтральный статус. И Берн сохранился неплохо. Однако люди в нем не выжили вследствие того, что страна находилась в окружении держав, активно принимавших участие в ядерном конфликте. Три с половиной сотни лет за зданиями никто не ухаживал, ветшающий, заросший корявыми деревьями, кустарниками и другими сорными растениями некогда прекрасный город, произвел на всех гнетущее впечатление. Париж, вернее, пепелище, которое от него осталось, порадовал золотоискателей прекрасно сохранившимся хранилищем на глубине в 30 метров. В огромном убежище, оборудованном по соседству и рассчитанном на 3000 человек, обнаружилось всего несколько скелетов, аккуратно уложенных в давно не работающей холодильной камере. Видимо, люди просто не успели спуститься в укрытие до того, как город накрыло ядерным одеялом. Скелет последнего выжившего — лежал на кровати с чинно сложенными на груди руками. Рядом валялись пустой лекарственный пузырек и бутылка из-под дарманьяка с засохшим цветком на дне, который рассыпался в прах, как только сосуд взяли в руки. Предсмертная записка, нацарапанная ножом на стене, гласила «В моей смерти прошу никого не винить, потому что некого». Французское золото пришлось отправлять на орбиту двумя рейсами. Уже вечером они добрались до Рима. Вечный город оказался отнюдь не вечным. Подобно Атлантиде и Нью-Йорку, он погрузился в морскую пучину. Но, слава богу, не так глубоко. Хранилище оказалось затоплено, но на золотые слитки это не повлияло никак. Хоть и презренный, но благородный металл абсолютно не подвержен разлагающему влиянию соленой воды. Подводную операцию по добыче топлива перенесли на следующий день. На ночевку Легран решил отогнать челнок в Альпы. Он хотел удивить Надежду горными пейзажами, и ему это удалось. Наверное, раньше, когда вершины были покрыты снегами, вид их был еще величественнее, чем тот, который буквально вышиб воздух из груди Надежды. Когда она вышла на Капитанский мостик, и встала рядом со старпомом. Челнок отрастил новую рубку, как омай руку, только гораздо быстрее. На глазах девушки появились слезы восторга. — Мы вот сидим в Омске среди кирпичей всю жизнь, а оказывается, что существует и такое. Я читала, что в горах какой-то особенный воздух. Можно им подышать? — Да, конечно. Только надо потеплее одеться. Я распоряжусь, чтобы вам подобрали подходящий комбинезон. Корабль стоял в долине, образованной горной речкой, от которой осталось только высохшее русло. Наверное, когда-то эта долина была зелена и прекрасна. Но и теперь, обескровленная и истощенная, хранила она грустное очарование. Немного ущербная луна, висевшая прямо над головой, казалась огромной и близкой. На ней... Были отчетливо видны пылевые моря и кратеры. Звезды, в отраженном от верного спутника Земли солнечном свете, казались бледными. Обод галактики просматривался плохо. Лишь ярко-желтый огонек на одной из вершин бросался в глаза. Знаете, что это за звезда? Не знаю. Какой-нибудь Сириус. А, -а, а, я догадалась! Это же наш груз золота, летящий в космосе. Точно. Камиль почему-то был горд ее сообразительностью. А еще ему очень понравилось, что она использовала слово «наш». В ярком лунном свете все находящееся на Земле казалось черно-белым и плоским. Камиля мало чем можно было удивить. Но неповторимая атмосфера этого места произвела сильное впечатление и на него. Причем атмосфера в прямом и переносном смыслах. Холодный ветер, мягкими порывами налетающий с гор, был кристально чист и пьянил озоном. Они шли по хрустящим под ногами камням, как будто одни во Вселенной. Камиль вдруг решился на самый важный разговор в своей жизни, но начал его издалека. — Надежда, я скоро улетаю. Осталось собрать совсем немного золота. И ничего меня больше не держит на этой планете. Вы думаете, вам не удастся убедить остальных лететь с вами? Абсолютно уверен. Как вы воспитаны в убеждении, что есть некий старик на небесах, которого надо во всем слушаться, так и для наших людей старейшины — это, по сути, живые боги. Они священны, как и их прямые потомки. И когда старейшины умрут, их вечные наследники станут управлять нашим народом. Как это уже происходит на Терранове. Главным там остался старший сын Гольденберга. И никому даже в голову не приходит, что может быть иначе. Потомственным империалистам удалось наконец построить Вечную Империю. Мне надоело им служить. И не только мне, но еще капитану и Буратино. У них была договоренность с олигархами. Доставив их на землю, они ее выполнили. Теперь мы свободны и вольны следовать, куда захотим. Жаль, что на нашу долю приходится всего две тысячи эмбрионов. Но ничего, этого количества хватит для того, чтобы основать полноценную популяцию. А почему вы не хотите остаться, дождаться, пока старики вымрут, и не попытаться изменить ход истории? Может быть, тогда вам удастся уговорить остальных лететь с вами? Он лишь отмахнулся. Знаете, Надя, у меня... Сформировалось твердое убеждение, что проще взрастить новое человечество, чем пытаться перевоспитать старое. Да и не хочется тратить на это время. Если его бесконечно много, это не значит, что его не жалко. Получится, не получится, зависеть от кого-то надоело. Я знаю, что делаю. Наверное, это хорошо. Не буду вас отговаривать. Но мне кажется, вашим людям будет вас не хватать. Она немножко подумала и добавила. «Да и мне тоже». «Правда?» — обрадовался Камиль. Она посмотрела ему в глаза и кивнула. Тогда он выпалил то, что было у него на душе. Сейчас она ответит, и все. Обратного пути не будет. Ну и пусть. А ведь нам совсем не обязательно расставаться. Можно вместе создать идеальное человечество. Вы меня научите любви, а я вас всему остальному. Я сам не ожидал, что могу вот так, без подготовки, по ходу разговора предложить малознакомому человеку такое. Практически стать прародительницей нового человечества. Но у меня совершенно нет времени. Даже не знаю, по морде вам дать или на шею кинуться. Он засмеялся и поцеловал ее. Надежда не возражала. Это же ненормально, когда такая разница в возрасте. — спросила Надежда, когда они смогли оторваться друг от друга. — Ненормально, когда старший при смерти. А так он встал на руки и прошел несколько метров. Потом ловко прыгнул на ноги. Почти не запыхавшись, закончил. — Самое то. — Ну, погодите. Вы сказали, Надя, давайте на «ты» с этого момента. — Хорошо, я попробую. — Ты сказал... Туда лететь почти век, а как же я долечу? Не проблема, у нас есть технологии, чтобы продлить твою жизнь лет на пятьсот. А там посмотрим. В отличие от и мечей, мы науку тормозить не станем. Она подумала. Честно говоря, я не знаю, как сказать об этом папе. Главное, чтобы ты не боялась. Конечно, было бы неприятно встретить непонимание с его стороны, но даже ты. Уже не в том возрасте, чтобы не сметь ничего делать без родительского разрешения. Они проговорили до глубокой ночи. Потом она попросилась спать в капсулу. И Камиль отправил ее в прошлое, к Невструеву. Умывшись перед сном, Камиль вгляделся в свое отражение в зеркале и произнес. «Александр, друг мой, это ты мне снишься. Я понимаю, тебе тяжело будет это осознать. Но когда ты примешь это, ты очень быстро поймешь, что ничего страшного нет. И у тебя есть сверхзадача. Ты должен создать книгу, описывающую появление нового человечества. Его Библию. И ты ее уже начал. В мире, который представляется тебе реальным, ты станешь известным и обеспеченным человеком. Передавай привет, Стейси.